Двор собрался в Козельце. Наконец, в половине августа она прибыла в Козелец. Мы еще оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру в Фараон в большой зале посередине дома. В остальных помещениях всем приходилось очень тесно. Мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцова и фрейлина матери в передней и так далее. Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также в то время, как мать писала, а возле нее стояла открытая шкатулка. Большая ссора между великим князем и моей матерью. Он захотел в ней порыться из любопытства. Мать сказала, чтобы он не трогал, и он действительно стал прыгать по комнате в другой стороне, но прыгай то туда, то сюда, чтобы насмешить меня. Он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее. Мать тогда рассердилась, и они стали крупно брониться. Мать упрекал его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость. И оба они обращались ко мне, требуя его подтверждения. Зная нрав матери, я боялась получить пощечины, если не соглашусь с ней. И не желая ни лгать, ни обидеть великого князя, находилась между двух огней. Тем не менее, я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно. Но что когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете. Тогда мать набросилась на меня, ибо когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бронить. Я замолчала и заплакала. Великий князь видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу. И так как я плакала, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ее гнев бешенством, а она ему сказала, что он невоспитанный мальчишка. Одним словом трудно, не доводя однако ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали. Злоба, которая от этого у обоих осталась. С тех пор великий князь не взлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры. Мать тоже не могла этого ему простить, и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия и легко переходило в натянутые отношения. Оба они не скрывались от меня. Сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок. Они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга. Мое положение день ото дня становилось щекотливее. Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и действительно великий князь был со мной тогда откровеннее, чем с кем-либо. Он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен. Наконец, 29 августа мы приехали в Киев. Мы пробыли там десять дней. после чего отправились назад в Москву точно таким же образом, как ехали в Киев. Возвращение в Москву. Когда мы приехали в Москву, вся осень прошла в комедиях, придворных балах и маскарадах. Несмотря на это, заметно было, что императрица была часто сильно не в духе. Однажды, когда мы, моя мать, я и великий князь, были в театре в ложе напротив ложи её императорского величества, Я заметила, что императрица говорит с графом Листоком с большим жаром и гневом. Когда она кончила, Листок ее оставил и пришел к нам в ложу. Он подошел ко мне и спросил: "Заметили ли вы, как императрица со мною говорила?" Я сказала, что да. "Гнев императрицы против меня?" "Ну вот", сказал Листок. "Она очень на вас сердита". На меня, за что же, был мой ответ? Потому что у вас, ответил он мне, много долгов. Она говорит, что это бездонная бочка, и что когда она была великой княжной, у нее не было больше содержания, нежели у вас. Что ей приходилось содержать целый дом и что она старалась не входить в долги, ибо знала, что никто за нее не заплатит. Он сказал мне все это с сердитым и сухим видом. должно быть за тем, чтоб императрица видела из своей ложи, как он исполняет ее поручение. У меня навернулись на глаза слезы, и я промолчала. Сказав все, он ушел. Великий князь, который был рядом со мной и приблизительно слышал этот разговор, переспросив у меня то, что не расслышал, дал мне понять игрой лица больше, чем словами, что он разделяет мысли своей тетушки и что он доволен, что меня выбрали. Это был довольно обычный его прием, И в таких случаях он думал угодить императрице, улавливая ее настроение, когда она на кого-нибудь сердилась. что касается матери, то когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук, и что так как меня так поставили, что я могла действовать, не спрашивая с её, она умывает руки в этом деле. Итак, оба они стали против меня. Я же тотчас решила привести мои дела в порядок, и на следующий же день потребовалась счета. Из них я увидела, что должна тысяч рублей. Перед отъездом из Москвы в Киев императрица прислала мне тысяч рублей и большой сундук простых материй. Но я должна была одеваться богато. В итоге оказалось, что я должна всего две тысячи. Это мне не показалось какой суммой. Различные причины долгов, которые я имела. Различные причины ввели меня в эти расходы. Во-первых, я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня бывало 3-4 платья, это уже был предел возможного. И это при дворе, где платья менялись по три раза в день. Дюжина рубашек составляла все мое белье.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 Причина дурного расположения духа матери. Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала. Кроме того, мать, за которую я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла перед ней. Я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно. Вообще я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность, но все это не очень-то мне помогало. У нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей в пользу и не располагало к ней людей. Графиня Румянцева своими рассказами пересказами и пересказами, разными сплетнями чрезвычайно содействовала, как и многие другие, тому, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмеместная повозка во время поездки в Киев тоже сделала свое дело. Все старики были из нее изгнаны, вся молодежь допущена. Бог знает, какой оборот придали этому распорядку, очень впрочем, невинному. Всего очевиднее было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению, которые увидали, что им предпочли тех, кто был забавнее. В сущности вся эта досада матери пошла от того, что не взяли с собой во время киевской поездки небецкова, которому она проникла с доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому посодействовали Брюмер и граф Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала причиной затаенной злобы. Великий князь заболевает корью. В ноябре месяце в Москве великий князь схватил корь. Так как у меня ее еще не было, то приняли все меры, чтобы мне не заразиться. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, мы поехали из Москвы в Петербург в санях. Мать и я в одних, великий князь играв в брюннер в других. На полдороги великий князь схватывает оспу. 18 декабря, день рождения императрицы, мы праздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. Приехав на полпути в Хотиловский ям, вечером в моей комнате великий князь почувствовал себя плохо. Его отвели к себе и уложили. Ночью у него был сильный жар. На следующий день в полдень мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, Как граф Брюмер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше. Я хотела узнать почему. Он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Катилове. Мы с матерью продолжаем путь Графиня Румянцева и преленая матери остались, чтобы ходить, как говорили, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге. В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Катилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Встреча с императрицей Как только императрица нас увидала, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать, а мы продолжали тоже свой путь и прибыли в Новгород к утру. Было воскресенье, я пошла к обедне, после чего мы пообедали, и когда собирались уезжать, приехали Камергер князь Голицын и камер-юнкер граф Захар Чернышов, ехавшие из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышовым, ибо этот последний распустил какую-то ложь. Она утверждала, что его надо избегать, как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих. Но так как благодаря этой досаде было скучно до да тошноты и выбора не было, а они были более образованные и более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери. Приезд в Петербург. Наконец мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов. Так как Дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы даже великий князь мог там помещаться, то ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом. Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери направо. Как только мать увидела это устройство, она рассердилась. Во-первых, потому что ей показало, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее, Во-вторых, потому что ее комнаты отделялись от моих общей залой. На самом же деле, у каждой из нас было по четыре комнаты: две на улицу, две во двор дома. Таким образом, комнаты были одинаковые, обтянутые голубой и красной материей, без всякой разницы. Но вот что еще больше способствовало ее гневу. Графиня Румянцева еще в Москве принесла мне план этого дома по приказанию императрицы, запрещая мне от ее имени говорить Об этой присылке советы со мною, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказала это графини, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того, чтобы жить, как в Москве, в общем помещении с матерью. Такое устройство нравилось мне тоже, потому что я была очень стеснена у матери в комнатах, И что буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне было ясно как день, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне. Она встала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело. Она стала бронить меня за то, что я держала это в секрете. Я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина. И вообще я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня, и что она почти со всеми в ссоре. Так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней три 4 раза в день. Остальное время потребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине, да покупать себе книги. Так что В 15 лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста.